Глава 44. Сиглуфьордюр, суббота, 24 января 2009 года. Ари вздрогнул. В один миг ему представилась вся картина: взлом, фотографии, зонтик, Ребенок, который якобы был у Хрольвера. Он понял, от кого у Пальми такие способности и почему получилась такая прекрасная пьеса. Нет никаких сомнений. Все стало предельно ясно. Завещание Хрольвера Вот почему Хрольвер вел такую уединенную жизнь? Почему написал только одну книгу? Он звал вас Линдой? спросил Ари. Немолодая дама кивнула. И посвящал вам стихи? Она удивилась. Нет, нет, стихов он мне не посвящал. Во всяком случае, я об этом ничего не знаю. Ари посмотрел на пальме, который казалось постарел вдруг на много лет, и спросил его по-исландски. «Пальме?» Кто написал эту книгу Под сводом северных небес? Кто ее написал? Было ясно, что Пальме ничего не станет отрицать. У него не было такой выдержки, которая отличала Карла и такой силы воли. Вместо этого Пальме, казалось, почувствовал облегчение от того, что кто-то наконец обнаружил правду. Он вздохнул и тихо заговорил по-исландски. Роза и Матс смотрели на него в замешательстве, не понимая ни слова. Да. ее написал папа. Томас и Угло уставились на пальме, не веря своим ушам. "Не хрольвер?" спросил Ари. "Нет". Казалось, силы покинули пальми. "Хрольвер? Этот чертов хрольвер!" повысил он голос, но потом опять сник. "Украл у отца книгу в Дании, где хрольвер был рядом с ними, когда тот заболел туберкулезом. Отец сочинил стихи Рози «Линди. Песнь о Линдэ. Я всегда удивлялся, почему Хрольвер написал только одну хорошую книгу, человек, который, казалось бы, имел такой большой талант. когда ты это понял. Накануне того дня, когда Хрольвер умер, я разговаривал с Розой о том времени, когда он жил в Дании, и она рассказала, что папа всегда называл ее Линдой, рассказала историю их любви. И очень многое напомнило мне о том, что было написано в книге Хрольвера. Я тут же связал эту историю с книгой, но не сразу понял, в чем там дело. Я знал, что Хрольвер общался с отцом перед его смертью, сидел у него в больнице. У меня возникли подозрения. Пальми замолчал, глубоко вздохнул и продолжил. Я должен был спросить об этом у Хрольвера. И вечером такая возможность представилась. Я пошел ужинать с зонтиком, вставил Ари. Да, конечно, я забыл его в фойе, когда уходил уже во второй раз. Нина попыталась скрыть ваш промах, объяснил Ари. Она взяла его вечером словно свой, хотя пришла в кинотеатр днем, когда дождя еще не было. Она решила, что этот зонтик привлечет к вам внимание. Если бы мы тогда узнали, что зонтик оставили вы, то подумали бы, что вы там были еще раз после того, как ушли ужинать. Как раз в это время и умер Хрольвер. После этого она проникла ночью в мой дом, чтобы украсть фотоаппарат. Что? За каким дьяволом? изумленно спросил Пальми. Нина стояла рядом и не отрывая глаз, как завороженная, смотрела на него. Я сделал в этот вечер несколько фотографий в зале и в фойе. На одной из них был запечатлен ваш зонтик, висевший на вешалке, сказал Ари. Когда Нина выбежала из моего дома, она поскользнулась прямо у двери и сломала ногу. Я чуть не застал ее с поличным, а потом услышал, как кто-то закричал от боли. После этого я сразу потерял сознание, споткнувшись и упав в темноте. В больнице подтвердили, что она приходила к ним той же ночью с переломом. Я показал угли фотографии И она узнала ваш пятнистый зонтик, довольно необычный. Еще она сказала, что вы один из немногих людей в Сиглуфьордюре, которые пользуются зонтиком. Он посмотрел сначала на Углу, а затем на Нину. Все верно? Томас бросил на Ари выразительный взгляд, но ничего не сказал. Ари и сам прекрасно знал, что ему не следовало показывать угли фотографии, поскольку она фигурировала в этом деле как подозреваемая. Нина подошла ближе и, глядя в упор на Пальме, решительно произнесла: "Да, я сделала это, ради него". "Ты унесла зонт?" Пальми посмотрел на нее пронзительным взглядом. "Я не мог вспомнить, что я с ним сделал. Я хотела передать тебе его сегодня вечером и сказать, сказать, что я все знаю", потом добавила. "Пальми, дорогой, это стало бы нашей тайной". «Нашей?» — он удивленно посмотрел на нее. Значит, вы пошли ужинать и вернулись, вмешался Ари. Да, я забыл рукопись. Ульвюр и Хрольвюр внесли несколько исправлений в сценарий и попросили меня взять его с собой во время перерыва, чтобы распечатать окончательную версию. Я был на полпути домой, когда вспомнил об этом. Когда я вернулся, Хрольвюр был на балконе. Нины в кассе не было. Я была в помещении под сценой, вмешалась Нина. Я слышала их ссору. Тебя уже не было, когда я вышла в зал, но я заметила, что ты забыл свой зонтик только тогда, когда появилась полиция, она явно очень хотела, чтобы Пальми знал, на какой риск она пошла ради его блага. Вы сообщили Хрольверу о своих подозрениях? Ари вопросительно взглянул на Пальми. Да. Я прямо спросил его, украл ли он книгу у моего отца. Он только засмеялся, похоже, слишком много выпил. Сказал, что это вряд ли можно назвать воровством, скорее спасением. Он спас книгу, дал ей новую жизнь. Он сказал, что отец никогда не сумел бы продать свою книгу, обратить ее во что-то стоящее. Сказал, что книга принадлежит в равной степени как ему, Так, и моему отцу, поскольку именно он донес ее до читателей, по сути, его роль даже более важна. Понятно, что я не принял это, как должное. Я назвал его проклятым вором и лгуном. Спросил, есть ли в этой книге хоть одно его слово. "Нет, у твоего отца все было так хорошо", со смехом ответил он, что я не посмел ничего менять. Сказал, что я должен быть доволен. Он ведь дал мне возможность творить для актерского содружества. Баш на баш. Папа сделал его писателем, а он сделал меня драматургом. Пальме замолчал. Его руки дрожали от гнева. Розалинда и Мац растерянно наблюдали за своим домохозяином, который, судя по всему, полностью перестал владеть собой. Я спрашивал у него: "Не просил ли отец опубликовать свой роман?" "Он это подтвердил", продолжал Пальми. "Старый мерзавец. Папа хотел, чтобы он издал книгу, и особенно просил передать ей один экземпляр". Пальми показал на Розалинду, которая абсолютно ничего из происходящего не понимала. "Рольвер предатель. Он предал умирающего человека. Больше того, он признался мне, что запретил продавать авторские права отцовского романа в Данию, чтобы Линда Элиза Розалинда никогда не прочитала его и не смогла догадаться, кто настоящий автор. Фалми замолчал. Я рад, что все разъяснилось. Теперь я могу рассказать правду, а она получит возможность прочитать то, что отец для нее написал. Он улыбнулся Розалинде. Она остолбенела, когда поняла, что речь оказывается шла о ней. И все же Хрольвюр передал вам авторские права чтобы восстановить справедливость, сказал Ари. Негодяй, как будто это что-то меняет. Всю жизнь пожинал чужие лавры. Мой отец умер и был забыт. А Хрольвер 70 лет был королем, но я не хотел убивать его. Вы толкнули его. В этом вопросе уже не было необходимости. Я оттолкнул его в пылу гнева и бросился прочь, когда увидел, что он мертв. Про свой зонтик, который я по привычке повесил на вешалку в холле, когда вернулся за рукописью, я забыл. Пальми с трудом мог говорить. Я не собирался убивать его, я не могу теперь спать. Видит Бог, это был несчастный случай. Тебе лучше пройти со мной в полицейский участок, дорогой Пальми. Надо зафиксировать на бумаге твои показания, мягко сказал Томас. Что? Да, Конечно, сказал тот, явно сбитый с толку. И наконец последний вопрос, сказал Ари. «Ребенок, который был у Хрольвера, это ваша выдумка? Да, смущенно подтвердил Пальми. Прошу прощения. Мне показалось, что если вы будете считать эту смерть убийством, то мне надо как-то отвлечь от себя внимание. Я очень сожалею об этом. Ари нисколько не сомневался, что так оно и было. Да, я и попался в эту ловушку, сказал он. И а хотел намекнуть на Нину. Он словно забыл, что она стояла рядом. Ведь никому не кто был ее отцом. Нина, казалось, остолбенела. Весь ее мир в одно мгновение рухнул. Ты хотел? Ах, хотел рассчитывал, чтобы меня подозревали? изумленно спросила она. Вальми посмотрел на нее с чувством вины на лице. Глаза Нины казались пустыми, будто ее уже здесь не было. Она витала в других мирах. "Нам надо идти, Пальми", сказал Томас. Гости в зале с удивлением наблюдали, как начальник полиции выводит Пальми. Ульвер, слышавший обрывки разговора Пальми с полицейскими, сразу обо всем догадался. У него и раньше было ощущение, что тут не все чисто. Он обратил внимание на то, что когда он прощался с Хролвером, и собирался пойти домой поужинать, Пальми забыл взять с собой рукопись, но когда вернулся, то обнаружил, что Пальми все же внес туда исправление. Ульвер решил не спрашивать об этом Пальми, и еще менее он был склонен говорить что-либо в полиции. Пальми он искренне сочувствовал. Нахмурив брови, Пальми оглянулся, как будто туман сеглуфьордюра и его сокрушительные метели слепили ему глаза. Он выглядел напуганным боялся оказаться в тюрьме, но это было не главное. Получить прощение маленького сообщества на краю Северного моря было для него важнее. Больше всего на свете он хотел иметь возможность смотреть в глаза этим людям, которых он знал столько лет. Ари был очень доволен собой и даже горд. Затем он увидел лицо Пальми, когда тот с опустошенным видом бросил последний взгляд на зрительный зал. Это казалось поразительно несправедливым пальме в руках закона, а карл на свободе. Ари остановился на мгновение перед выходом. Мир все таки должен быть справедливым. Идиотская чушь. С самых юных лет он по горькому опыту знал, что справедливость бывает только в сказках.